возвышались каменные стены небольшой крепости. Повсюду по отлогим склонам гор виднелись селения, бесчисленные домики, простые хижины и каменные храмы со строконечными колокольнями, укрывавшиеся в густой зелени садов. Селения сменялись небольшими квадратными лугов и пашен, где трудились, как муравьи, неведомые люди. По дорогам тянулись вереницы повозок, запряженные валами,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 Его взгляд как будто искал кого-то среди безмолвно ожидавшей свиты и, наконец, остановился на одном всаднике. «Изун нахой! Разрешаем приблизиться!» Молодой всадник с дерзким и веселым лицом легким прыжком коня оказался перед говорившим. «Тебе нравится этот город, эта гавань с кораблями и эти бесчисленные сады Абдар Авдар-Рахман расхваливает все это, называя сказочной страной, лучшей которой нет. «Пока эта страна...»